Кольца Сатурна. Наступление Манштейна было прервано успешным наступлением Юго-Западного фронта против армейской группы Холлитта и Восьмой Итальянской армии. Завершив окружение шестой и части сил четвертой танковой немецких армий, советское командование решило одновременно с операцией по ликвидации этих вражеских сил, Разгромить восьмую итальянскую армию и войска противника, отброшенные на реку Чир и Задон, а также резервы противника, перебрасываемые сюда с других направлений. Конечная цель наступления была, как обычно, весьма амбициозной. Выход к Ростову, сечение от основных коммуникаций большей части групп армий А и Б. Операция получила кодовое наименование «Сатурн», однако развитие событий под Сталинградом заставило видоизменить операцию и существенно уменьшить ее масштабы и ограничить цели. В директиве ставки ВГК от 13 декабря было сказано следующее. Операция «Сатурн» с выходом на рубеж Каменск, Ростов, была задумана при благоприятной для нас военной обстановке, когда у немцев не было еще резервов в районе Боковский, Морозовский, Нижнечирская, когда танковая армия успешно наступала в сторону Морозовского и когда предполагалось, что удар с севера будет поддержан одновременным ударом с востока в сторону Лихой. При этом предполагалось, что вторая гвардейская армия будет передвинута в район Калача и использована для развития успеха в сторону Ростов-Таганрог. В этой обстановке операция «Сатурн» была вполне обоснована. Примечание. Русский архив, Великая Отечественная, Ставка ВГК, Документы и материалы, 1942 год, Страница 466. Констатировав невозможность проведения операции в ее первоначальном варианте, директива ставки ВГК указывала, что необходимо видоизменить операцию «Сатурн». Видоизменение состоит в том, чтобы главный удар направить не на юг, а на юго-восток в сторону Нижнего Астахова и с выходом на Морозовской с тем, чтобы... Боковско-Морозовскую группу противника взять в клещи, пройтись по ее тылам и ликвидировать ее одновременным ударом с востока. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная война. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1942 год. Страница 466. Конец примечания. Прорыв предполагалось произвести в тех же районах, в которых был он задуман по операции «Сатурн». Операция получила наименование «Малый Сатурн». Соответственно, в литературе в дальнейшем спланированную, но не осуществленную операцию стали именовать «Большим Сатурном». Задачи «Малого Сатурна» соответствовали примерно ближайшей задаче «Большого Сатурна». Это было вполне естественно в условиях, когда штабами уже была проделана колоссальная работа по подготовке к наступлению. По первоначальному плану выполнение ближайшей задачи Большого Сатурна планировалось нанесением ударов по сходящимся направлениям на Миллерово с севера из района Верхняя Мамона и с востока из района севернее Чернышевской, а также с нижнего течения реки Чир, на Тацинскую. Для осуществления этого замысла Юго-Западный фронт был усилен войсками из резерва ставки ВГК. В его состав было направлено пять стрелковых дивизий, два танковых и два механизированных корпуса, шесть танковых полков и одно армейское управление. На правом крыле фронта На участке от верхней Мамоны до Вешинской была развернута новая Первая гвардейская армия генерал-лейтенанта Кузнецова ВИ в составе семи стрелковых дивизий одного танкового корпуса и трех танковых полков. Главную группировку эта армия создавала на своем правом фланге. Прежняя Первая гвардейская армия была переименована в Третью гвардейскую армию. Командующим остался генерал-лейтенант Лелюшенко Д.Д. Эта армия в составе семи стрелковых дивизий, двух стрелковых и одной мотострелковых бригад, одного механизированного корпуса и трех танковых полков, занимала участок от Вешенской до Чернышевской, имея главную группировку на своем левом фланге. Пятая танковая армия в составе шести стрелковых дивизий механизированного и кавалерийского корпусов и двух танковых бригад, занимал участок от Чернышевской до устья реки Лиски, приток реки Чир. В стык юго-западного и сталинградского фронтов выдвигалась Пятая ударная армия генерал-лейтенанта Попова ММ в составе танкового корпуса и двух стрелковых дивизий. Эта армия развертывалась на участке от устья реки Лиска до Верхнерубежного, принимая в свой состав две стрелковые дивизии и кавалерийский корпус от 5-й танковой армии Юго-Западного фронта и 4-й механизированный корпус, выдвинутый на левый берег Дона у Нижнечирской от 57-й армии. Помимо этого, в состав Сталинградского фронта из резерва Ставки Верховного Главнокомандования направлялись четыре стрелковые дивизии, одна танковая бригада и два танковых полка. Действовавшая на левом крыле Воронежского фронта 6-я армия Харитонова, ФМ, усиливалась танковым корпусом из резерва ставки и создавала ударную группировку в составе этого корпуса и четырех стрелковых дивизий на своем левом фланге примыкающим к ударной группировке первой гвардейской армии Юго-Западного фронта, в связи с переходом от Сатурна к Малому Сатурну, наступающие фронты должны были сосредоточиться на уничтожении непосредственно противостоящего им противника. Ранее предполагалось, что эта задача будет решена окружением всей группы армии Б. Теперь было приказано командующему Юго-Западным фронтом нанести главный удар из района Верхняя Мамона, не в южном, а в юго-восточном направлении с ближайшей задачей силами 1 и 3 гвардейских армий, окружить и уничтожить основные силы 8-й итальянской армии, а также группировку противника в районе Боковской и далее наступать на Морозовской. Вследствие перераспределения задач были перераспределены силы Ударная группировка 1 гвардейской армии была усилена еще двумя танковыми корпусами, одним из 6-й армии и одним из резерва фронта. Теперь 1 гвардейская армия силами 35-й и 41-й гвардейских 195-й стрелковой дивизии двух дивизий 6-го гвардейского стрелкового корпуса должна была прорвать оборону противника в районе Оситровского плацдарма. Далее предполагалось вести в бой 24-й, 89 Т-34 и 59 Т-70, 25-й, 73 Т-34-6, Т-70 и 52 Т-60 и 18-й, 60 Т-34 и 26 Т-70, танковые корпуса. Танковые корпуса, а по их следам и стрелковые дивизии армии, развивали наступление в южном и юго-восточном направлениях, охватывая с запада и уничтожая основные силы 8-й итальянской армии и группы Холлид. Стрелковыми соединениями армия должна была выдвинуться на рубеж Марковка, Черткова, Никольская, а тремя танковыми корпусами громя тылы врага развивать стремительный удар на Тацинскую, Морозовской и Чернышковской. Вспомогательные удары силой до дивизии каждой. Армия наносила южнее Замостия и южнее Мигулинской. Третья гвардейская армия, силами четырех стрелковых дивизий, двух стрелковых, одной мотострелковой бригад и одного механизированного корпуса, прорывала оборону противника в районе Боковской и развивала удар в общем направлении на Морозовский, охватывая частью сил восьмую итальянскую армию с юга. К концу операции армия должна была выдвинуться на рубеж Никольская, Тацинская, Морозовской. Вспомогательный удар силой одной стрелковой дивизии армия наносила восточнее Вешенской. Пятая танковая армия Юго-Западного фронта, а также пятая ударная армия Сталинградского фронта должны были наступать с севера и востока против группировки немецких войск в районе Тормосина. С запада операция обеспечивалась наступлением 6-й армии Воронежского фронта на Кантемировку с выходом ее на рубеж Новая Калитва-Марковка и ударом 17-го танкового корпуса этой армии через Кантемировку на Волошине. Все армии, за исключением 5-й танковой армии, были построены в два эшелона. Во втором эшелоне 6-й Первой гвардейской и Третьей гвардейской армии было по одной стрелковой дивизии и танковые и механизированные корпуса этих армий. Боевые порядки стрелковых корпусов и стрелковых дивизий имели одно эшелонное построение. Стрелковые же полки, как правило, были построены в два эшелона. Характерным для Сатурна было дерзкое сосредоточение сил на направлениях главных ударов. Так 6-я армия, развернув на 18-километровом участке фронта одну стрелковую дивизию, на 9-километровом участке прорыва сосредоточила 4 стрелковые дивизии и один танковый корпус. Левый сосед 6-й армии 1 я гвардейская армия. Развернув на 127 километровом фронте две стрелковые дивизии на 18 километровом участке прорыва, сосредоточила 5 стрелковых дивизий и 3 танковых корпуса. Третья гвардейская армия, сосредоточив на 14 километровом участке фронта прорыва четыре стрелковые дивизии и один механизированный корпус, На остальном 75-километровом фронте развернуло только три дивизии. Благодаря этому на направлениях главных ударов были созданы значительные плотности войск и техники. Такое ослабление пассивных участков фронта было оправдано, поскольку наступлений и прорывов от армии союзников ожидать не приходилось. Действие 6-й армии, Должны были поддерживаться авиации 2-й воздушной армии Воронежского фронта, действия первой гвардейской и третьей гвардейской армии, 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта. К началу операции советские войска, развернувшиеся на фронте от Новой Калитвы до устья реки Лиска, приток реки Чир, насчитывали в своем составе 25 стрелковых дивизий. 4 танковых, 2 механизированных и 1 кавалерийский корпуса, 8 танковых полков, 3 стрелковые, 1 мотострелковую и 3 танковые бригады. На этом участке против 6-й армии Воронежского фронта и войск Юго-западного фронта действовали основные силы 8-й итальянской армии, оперативная группа Холид. Остатки Третьей Румынской армии и часть сил армейской группы ГОД в составе 19 пехотных, трех танковых и одной кавалерийской дивизий, трех пехотных бригад и одной сводной группы силою до двух дивизий. Первым днем наступления стало 16 декабря в 8.00 в густом тумане началась артиллерийская подготовка. Плохая видимость заставила приблизить наблюдательные артиллерийские пункты к переднему краю обороны противника на расстояние до 250-300 метров, но все системы огня противника и значительная часть его артиллерии не были подавлены. Плохие погодные условия также лишили начальный период малого Сатурна поддержки с воздуха. Самолеты до середины дня в воздух подниматься не могли. Но вновь удача сопутствовала советскому наступлению. Под удар наступающих советских войск попали в основном дивизии союзников Германии. Точно так же, как в ходе наступления по плану «Уран» для завершения прорыва тактической обороны противника пришлось первый день вести танковые корпуса армии. Это снизило их боевые возможности при последующих действиях в оперативной глубине. В ожесточенных двухдневных боях танковые корпуса совместно с пехотой прорвали вражескую оборону, К исходу 18 декабря войска 1-й гвардейской и 6-й армии расширили фронт прорыва до 60 километров. К этому времени был завершен прорыв в полосе 3-й гвардейской армии на фронте шириною в 20 километров. После прорыва фронта война перешла в маневренную фазу. Танковые корпуса 6-й и 1-й гвардейской армии а также механизированный корпус третьей гвардейской армии начали развивать наступление на юг и юго-восток, уничтожая тылы и отступавшие колонны противника, окружая отдельные его группировки и передавая борьбу с ними подходившим стрелковым дивизиям. Советские танковые корпуса с разных сторон рвались к Миллерово в сумерках 18 декабря. 25-й танковый корпус Павлова П.П. был всего в 25 километрах к северо-востоку от Миллерова. На рассвете 19 декабря 18-й танковый корпус Бахарова Б.С. достиг города Мешков, примерно в 50 километрах к северу от Миллерова. В тот же день 25-й танковый корпус достиг точки в 20 километров к востоку от города Миллерова К тому моменту обороняли только недавно прибывшие туда части войск СС под командованием штандантенфюрера СС Шульта. Взятие Миллерова было отдано 17 и 18 танковым корпусам, а 24-й и 25-й танковые корпуса направились дальше на юго-восток, к Тацинской и Морозовской. Следовавшая по пятам танковых корпусов 6 армия, 19 декабря овладела новой калитвой и Контимировкой, и с этого дня была передана в состав Юго-Западного фронта. К 22 декабря были окружены три итальянские и одна немецкая пехотная дивизии северо восточнее алексеева лозовская Эта группировка врага была ликвидирована 24 декабря. Причем советские войска взяли в плен 15 тысяч вражеских солдат и офицеров, были также окружены группы противника юго-восточнее Кантемировки в Чертково, в Верхнечирском, восточнее Каменского. В связи с разгромом 8-й итальянской армии и войск левого крыла группы армий «Дон», Немецкое командование вынуждено было спешно начать переброску войск с других участков фронта, а также сходу бросать в бой войска, прибывавшие из Франции. Первым шагом стало создание армейской группы «Фреттер Пико». Штаб 30-го армейского корпуса под командованием генерала артиллерии Максимилиана «Фреттер Пико» с лета стал так сказать, пожарной командой Восточного фронта. В августе-сентябре он отражал наступление советских войск в Синявинской операции. В конце ноября и начале декабря удары Марса. 20 декабря штаб новоявленной армейской группы прибыл в Днепропетровск. Командование группы армии «Б» Приказала фреттор Пико прикрыть силами 304-й пехотной дивизии переправы через Северский Донец в районе Ворошиловграда и Каменска. В район к югу от Новой Калитвы были приброшены с севера две итальянские дивизии из-под Воронежа 387-я пехотная дивизия немцев. В Старобельск немецкое командование перебросило с центрального участка фронта девятнадцатую танковую дивизию. Она выдвинулась в Беловодск и отсюда 24 декабря нанесла контрудар в направлении на Чердкова и Михайлова-Александровской. В Миллерово была направлена перебрасываемая по железной дороге в район Тормосина третья горно-егерская дивизия немцев, а затем прибывшая из Франции 304-я пехотная и части 7-й танковой дивизии. Последняя, так же как и 6-я танковая дивизия, прошла переформирование и теперь прибыла на фронт, укомплектованная новой техникой. Приказ на перевозку она получила 16 декабря и успела уже, так сказать, к шапочному разбору. В районе Морозовского и Тацинской противник сначала развернул фронтом на север, следовавшую в район Тормосина, 306-ю пехотную дивизию, а затем направил в район Тацинской 11-ю танковую дивизию, сняв ее с участка фронта севернее Тормосина. Тацинская к тому моменту была крупным аэроузлом, через который шло снабжение по воздуху, окруженной под Сталинградом 6-й армией. Также через Татцинскую проходила железная дорога, на которой опиралось снабжение немецких войск на внешнем фронте окружения под Сталинградом. Именно на это направление была переброшена 6-я танковая дивизия из состава Л-7-го танкового корпуса не дошедшая 33 километров до войск 6 армии, окруженной в Сталинграде. В конце декабря в район Морозовского была также направлена прибывшая из Франции 8-я авиаполевая дивизия. Одним из главных участников боев в районе Тацинской стал 24-й танковый корпус «Баданова ВМ». Корпус вступил в бой 19 декабря – После прорыва итальянской линии обороны 20 декабря корпусу была поставлена задача выйти в район Тацинской и занять немецкую базу снабжения. На выполнение этой задачи давалось три дня. Корпус с боями вышел 23 декабря к Ильинке, 40 километров до Тацинской. Утром 24 декабря части корпуса начали штурм станицы Скосерской. 30 километров до Тацинской, к вечеру Скосерская была взята. В 2.00 25 декабря Баданов ВМ отдал приказ готовиться к штурму Тацинской в составе корпуса 91 танк. На рассвете корпус занял исходные позиции и в 7.30 утра начал штурм Тацинской. В 17.00 Баданов доложил в штаб фронта о захвате Тацинской. На аэродроме было уничтожено 44 немецких самолета. В строю в корпусе осталось 58 танков, 39 Т-34, 19 Т-70, почти не имевших горючего. Корпус занял круговую оборону. Танки были вкопаны в землю в качестве неподвижных огневых точек. Чувствуя, что без топлива и боеприпасов он Тацинскую удержать не сможет, командир корпуса запросил у Кузнецова вои помощи. Командующий Первой гвардейской армией приказал 25-му танковому и 1-му гвардейскому механизированному корпусам повернуть на Тацинскую. Оба соединения находились к тому моменту примерно в 40 километрах от Тацинской. Но эти корпуса не смогли пробиться через оборону 11-й танковой дивизии к северу от Морозовской. В 5.00 утра 26 декабря в Тацинскую прорвались 5 Т-34 с тремя топливозаправщиками, К 22.00 того же дня после тяжелых боев с частями 6 танковой и 306-й пехотной дивизии немцев боеспособных танков в корпусе Баданова ВМ уже не осталось. Весь день он забрасывал штаб армии радиограммами с просьбой разрешить прорыв. Ему было отказано. Приказ оставался неизменным. Удерживать Тацинскую любой ценой. По иронии судьбы, Именно в этот день корпус получил приказ на преобразование во второй гвардейский, а лично Баданова ВМ было присвоено звание генерал-лейтенанта. В какой-то мере приказ удерживать Тацинскую был оправдан. Аэродром имел огромное значение как для снабжения Сталинграда по воздуху, так и для доставки грузов войскам на внешнем фронте окружения. Именно поэтому немцами прилагались все усилия, чтобы отбить город обратно. Наконец, в 2.00, 28 декабря, командир 24-го танкового корпуса отдал приказ на прорыв из окружения. Была сформирована группа добровольцев, 300 человек, которые должны были отвлечь немцев. Было решено оставить тяжелораненых, Взяв с собой только тех, кто может нести оружие. В 3.00 остатки корпуса пошли на прорыв. Прорвав слабую оборону немцев в северо-восточной части кольца, корпус вышел из прорыва. Утром корпус соединился с передовыми частями Первой гвардейской армии у Ильинки. Из окружения вышло 927 человек. Бои за Тацинскую окончательно не звели Шестую танковую дивизию в разряд среднестатистической потрепанной танковой дивизии Восточного фронта. На 8 января в ней числилось всего 32 танка. От 143 машин, с которыми она начала бои под Сталинградом, остались одни воспоминания.